Глава 3 Новый взгляд на историю. Не обращая внимания на протесты сэра Лифтона, Энни решительно направилась к дальней стороне площади, где гвардейцы поспешно возвели баррикаду из ящиков, досок, кирпичей и камней между двумя зданиями, почти полностью перекрывающими проход между стенами. За пару часов они успели сделать немало, но этого было недостаточно. На глазах Энни отряд доспешных воинов устремился на штурм баррикады. Примерно половина копьями теснила гвардейцев в сторону, пока остальные, с мечами и щитами, медленно продвигались вперед. Они уже успели подняться на баррикаду. Планы Энни рушились прямо на глазах. Линия обороны вот-вот будет прорвана. «Святые!» Закричал остро торе мыслям Энни, когда один из гвардейцев упал, получив удар копьем в лицо. Острие вошло ему в рот и высунулось из затылка, словно чудовищный язык. «Лучники!» — взревел Лифтон, и на атакующих обрушился ливень стрел с крыши и из окон окружающих зданий. Атака захлебнулась, поскольку солдатам пришлось вскинуть щиты, чтобы защититься от оперенной смерти. Гвардейцам удалось сомкнуть ряды и вновь занять баррикаду. Кенни вернулась была надежда, но ее людей по-прежнему оставалось слишком мало. Быть может, ей следует уйти сейчас, пока еще есть возможность. Взять с собой Казио и Остру и спуститься в тоннель? Так она хотя бы сможет избежать плена, и руки Артвейра не будут связаны угрозами ее жизни. Но мысль о том, чтобы оставить своих людей умирать, была невыносима. Противник перестроился и вновь бросился в атаку. Многие падали, но остальные продолжали теснить защитников площади. «Ваше Величество, умоляю вас, отойдите отсюда!» — сказал Лифтон. «Они вот-вот могут прорвать оборону!» не стряхнула его руку с плеча и прикрыла глаза. Ощущая, как звон стали и хриплые крики боли вибрируют в ней, и потянулась с их помощью к той силе, которая ей требовалась, чтобы вскипятить чужую кровь и мозг. Если она сумеет разбудить мощь, которая была с ней в Крупх-Крукхе, то изменит ход схватки или хотя бы даст своим людям передышку. Однако в Крупх-Крукхе нечто, обладающее силой, таилось в земле, средоточие болезни, которую ей удалось выдавить на поверхность, словно гной из нарыва. Здесь она ощущала что-то похожее, но оно было дальше и не таким очевидным, а рядом она чувствовала присутствие демона, ждущего, когда она откроет ему путь. И все же она колебалась. Неожиданно новый звук перекрыл шум сражения, и не открыла глаза, чтобы выяснить, что происходит. Ее сердце сжалось, когда она увидела, что нападающие получили подкрепление и почти удвоили численность, так ей показалось сначала. Но потом она поняла, что ошиблась. Вновь прибывшие не носили доспехов, во всяком случае, большинство из них. Они были одеты как ремесленники, купцы и земледельцы. В руках они сжимали дубины и вилы, гарпуны и охотничьи луки, ножи и даже несколько мечей. И они врезались сзади в ряды ее врагов. Гвардейцы дружно испустили боевой клич и ринулись в атаку со стены. Реки крови потекли по улицам двора гобеленов. «Народ Эслина», — прошептала остро. Энни кивнула. «Я послала четверых солдат, чтобы они рассказали людям о нашем прибытии. Мне хотелось проверить, могу ли я рассчитывать на их поддержку». Она обернулась к подруге и улыбнулась. «Похоже, что некоторые готовы за меня сражаться. Не вижу в этом ничего удивительного», — с жаром ответила остро. Ведь ты же их королева!» На закате Энни стояла у окна башни святого Кизила на Твердыне. Вечер выдался на удивление красивым. В огромное брюхо солнца вонзались далекие башни Торнротта. Залив Энса превратился в красное зеркало, различимое между остроконечных вершин Том-Вота и Том-Каста. Она видела бархатистый в темноте выгнутый луг, а много ниже... залитые винными отблесками дома мертвых в тенистом Эслине. Ветер дул с моря, принося свежие и чистые ароматы. Это был ее дом. Запахи и образы ее детства. Однако сейчас Энни было странно смотреть на них. Еще год назад этот вид, Торнард-Луга, составлял большую часть известного ей мира. О да, ей доводилось бывать на Востоке. вплоть до Лойса, но теперь он не знала, что это совсем недалеко. Сегодня она могла представить себе пространство, простирающееся за лугами, холмами и лесами, бескрайние долины Хорнлода и Тарро-Галли, до самого моря Святого Лира, до белых холмов и красных крыш Вителлио. И каждый новый пейзаж, каждый звук, каждая пройденная лига изменяли Энни. и ее дом уже не мог казаться ей прежним. Она обратила взор на север, в сторону города. Там находился дворец, единственное место, возвышавшееся над ней. А внизу раскинулось ее маленькое королевство — двор Гобеленов. Добровольцы продолжали пребывать, и сэр Лифтон вместе с гвардейцами торопливо представляли их к делу. Теперь баррикада стала намного надежнее, чем во время первой атаки, а на стенах было достаточно людей для обороны. Конечно, люди Роберта не теряли времени даром. Я не видела их повсюду на окружающих улицах. Они разбивали собственные лагеря, пытались отрезать приток помощи снаружи. Она заметила даже несколько небольших осадных машин, спускающихся с холма, но большинство улиц были слишком узкими для их использования. — Как вы думаете, они снова нападут на нас ночью? — спросила Энни у Лифтона. — Сомневаюсь. И утром тоже вряд ли. Думаю, нас ждет осада. Они попытаются задержать нас здесь, пока у нас не кончится продовольствие. — Хорошо, — сказала Энни. — Прошу прощения, Ваше Величество. — Мне нужно кое-что сделать сегодня ночью, — пояснила Энни. — В доме Сефри. «Всю ночь я не буду никого принимать, возможно, вплоть до завтра. Меня не следует беспокоить, так что оборона двора гобеленов всецело ложится на ваши плечи, сэр Лифтон». «Конечно, вам необходим отдых», — ответил Лифтон. «Но в непредвиденных случаях я не буду никого принимать», — повторила Энни. «Я возьму четверых людей по вашему выбору для охраны, но больше вы никого не должны посылать в дом. Вы меня поняли?» я не понимаю, Ваше Величество». «Я имею в виду, исполните ли вы мой приказ», — пояснила Энни. «Конечно, Ваше Величество». «Очень хорошо. Остро, Казио, нам пора». Она положила руку на плечо Лифтона. «Вы умелый воин», — сказала она. «Я вам доверяю. Постарайтесь сохранить жизнь моим людям. Пожалуйста». — Да, Ваше Величество. Энни неплохо представляла себе, как именно она попадет в ход креплинга. Но ей казалось, что вход должен быть спрятан за панелью в стене или за книжной полкой, сдвигающейся в сторону, или за ковром. Однако тоннель начинался в холодном погребе, за бочками с вином и свисающими с потолками сными тушами. Вход представлял собой небольшую дверцу в скале, в которую был встроен дом Сефри. Створка была выкована из какого-то темного металла, а петли из засовы сделаны из полированной меди. Матушка Уон вытащила большой ключ, вставила в замок, повернула, и дверь распахнулась почти бесшумно. Энни увидела ведущую вниз лестницу. Она позволила себе улыбнуться, Артвейер и многие другие уверяли ее, что город и замок Эслен практически неприступны, что пойлы и могучие стены способны остановить почти любую армию. Тем не менее, город не раз переходил из рук в руки. Она попыталась вспомнить стратегию, которая помогла ее предкам взять Эслен. Пожалуй, это был один из немногих уроков, когда она прислушивалась к словам наставника. Впрочем, воспоминания были смутными, Речь, кажется, шла об осаде. Было много разговоров о храбрости и решительности, но ей не удалось припомнить подробности о том, как Уильям Первый оказался в голубином зале, когда его меч поразил печень Тизвальда Фрам Рейксбурга. Сколько раз повторялось подобное. Небольшая группа женщин или сефри проникала в крепость через этот потайной ход, устраивала какой-то отвлекающий маневр, и открывала нижние ворота, чтобы войска могли войти в крепость. Получалось, что матушка Уун наделена значительной властью. Судьба всей династии зависит от капризов Сефри. Однако всякий мужчина, который пользовался ее помощью, не мог потом ничего вспомнить. Он не понимал, как ему удалось проникнуть в замок. Не представлял, какой огромной властью обладала эта одинокая Сефри. Ноэн не запомнит. Она обязательно запомнит и что-нибудь по этому поводу предпримет. Когда она станет королевой, никто не сможет незаметно проникнуть в замок. И тут Энни заметила, как пристально смотрит на нее матушка Уун. Могут ли Сефри читать мысли? — И? — нетерпеливо спросила Энни. — У основания лестницы вы найдете проход, — объяснила Сефри. Если свернете направо, выйдете из города, в луга. Если же повернуть налево, вы попадете в подземелье, а оттуда во дворец, если пожелаете. Если окажется, что нижние тоннели затоплены, вы найдете клапаны, чтобы спустить воду. В небольшом помещении слева, там, где вода почти достигает потолка. Конечно, это займет некоторое время, Энни кивнула. «Если ее видения верны, флот сэра Файла прибудет через два дня. Если к этому времени Артвейер сумеет взять Торнрот, дядя Файл сразится с флотом и откроет ей внешние ворота, чтобы она могла выйти и возглавить войска». Она рассматривала возможность взять дворец с теми людьми, которые у нее есть сейчас, но побоялась, что их может оказаться недостаточно. В замке наверняка сотни солдат. С тридцатью гвардейцами, которые у нее остались, она не сможет одержать победу. В любом случае, будет трудно повести за собой людей путем, о котором они не смогут вспомнить, даже глядя на него. Однако эта задача вполне разрешима. Ведь сумел же Казио последовать за убегающим убийцей. И если верить слухам, Чарльз вместе с дядей Файлом и гвардейцами, ведомые Элис Берри, «Смогли каким-то образом покинуть замок». «Да, это возможно, и она должна сделать первый шаг. Нужно убедиться в том, что путь открыт». «Остро, возьми Казио за руку», — велела Энни. «И остальные тоже должны взяться за руки. И не отпускайте друг друга до тех пор, пока я не позволю». «Вы все поняли?» «Да, Ваше Величество». «Очень хорошо. А теперь мы идем». «Куда идем?» — спросил Казио. Казио задумался, не напился ли он, сам того не заметив. Он ощущал руку остро и камень под ногами. Видел озаренное светом фонаря лицо Энни, но остальные подробности ускользали от его внимания. Он не помнил, что делал или где они находились. Казалось, он пробирается сквозь кошмарный сон. Он снова и снова думал, что просыпается, но лишь чтобы обнаружить, что это ему тоже приснилось. Он помнил, как вошел в дом Сефри, и как они о чем-то беседовала со старухой. Потом они спустились в подвал, что было довольно странно. Но казалось, что это произошло очень давно. Может быть, это сон решил он? Или он напился? Может быть. Казио заморгал. Энни снова с кем-то говорила. А теперь она закричала. «Он бежит? Но почему?» Казио притормозил, чтобы оглядеться, но остро дернуло его за руку и крикнула чтобы он не отставал. Откуда-то доносился незнакомый смех. Казио почувствовал вкус крови на губах, и это показалось ему особенно странным.